Глава 16 Способностью открывающейся на четвертом ранге повара было зелье варенье домашний стиль. И я был намерен ее получить. В конце концов, всем известно, что продавать готовый продукт выгоднее, чем сырье. Хотя и неизвестно, что это будет за навык и как именно он работает, но, судя по предыдущим, будет полезно. Тем более я проконсультировался со Светланой, и она подтвердила, что спрос на зелья и эликсиры всегда есть. Заодно узнал разницу между этими понятиями. Эликсир. Это попросту особенно крутое зелье, как артефактами привыкли называть особо мощные магические предметы. А вот между амулетами и талисманами разница более существенная. Талисманы — это магические предметы, предназначенные для использования не магами, обычно работающие пассивно, защитные, к примеру, или показывающие, жив ли кто-то, на кого талисман настроен. Хотя магическое оружие даже с пассивными свойствами талисманом обычно не считается. Свои культурные тонкости, однако. В любом случае, зелья бывают полезны, что заметно уже по тому факту, что моя спутница захватила их с собой. По ее словам, они бывают не только лечебные и стимулирующие, но и самые разнообразные, включая даже такую экзотику, как зелье призыва, к примеру, обычно модели элементаль в бутылке. Или, например, зелье, увеличивающее точность и убойность огнестрела или делающее оружие эффективным против бесплотных духов. Возвращаясь к теме духов и богов, я поинтересовался старославянскими богами, но оказалось, что о них мало что известно, кроме одного – волоса Велеса. Он сохранил поклонников среди оборотней. Вроде бы даже современные российские оборотни обязаны полным сохранением рассудка при обороте покровительству этого бога. «Так, я не понял, они оборотни или вервольфы? Это же разное! Или речь и идет о разных группах?» Светлана подробности не знала. С оборотнями ни ее семья, ни щука особо не контактировали, в отличие от меня. «Ну, можно и нужно, будет расспросить. Тем более, что со стариком, говорящим с духами, еще нужно будет побеседовать. Он обещал постараться разузнать насчет дивы. У тебя улыбка». «Странная», — сообщила Светлана. «Не обращай внимания, я просто строю коварные планы». «Не рекомендую заморачиваться с мировым господством. Мои ты больше, чем толку», — серьезно посоветовала она. Я рассмеялся. «Учту, но если что, возьмёшь на себя часть работы». «В зависимости от условий», — сохраняя серьёзное лицо, ответила девочка. «Я требую ежемесячный оплачиваемый отпуск, спальню, обтянутую чёрным шёлком, личного дракона и, она на секунду задумалась, ручного гламурного вампира. Можно наоборот, ручного дракона и личного вампира». «Оборотень вместо вампира подойдёт? Его мне достать проще, и дрессировке лучше поддаются. Да и не такие субтильные» она изобразила задумчивый вид. И тоже рассмеялась, не выдержав. Охотничьи угодья, к которым вывел амулет Суэго, оказались к моей нескрываемой радости лесным районам изнанки. Вынесенный из запертого леса запас дерева постепенно сокращался, так что это была очень удобная возможность его пополнить. Да и монстриков здесь действительно водилось побольше. Хоть и не волков, как там, а все тех же разнообразных порождений людских страхов и фантазий, как объяснил дух. Пусть стаями, как в запертом лесу, они здесь и не встречались, но все же охота и набор эссенции шли заметно быстрее. В процессе я добил управление нитями до четвертого ранга, получив возможность увеличивать не только длину с толщиной, но и прочность нитей. Хотя все равно в процентах, так что зависит от основы. И да, повара я тоже добил до четверки». Зелье варенье. Домашний стиль. Ранг 1. Активный магический навык. Расход маны переменный. Позволяет создавать простые зелья, используя базовые свойства реагентов. Открывает базовые свойства реагентов. Внимание! Это тренируемый навык. Максимальный ранг разум 2 плюс дух 3. Я принялся перебирать и рассматривать имеющиеся вещи. В описаниях некоторых вещей появились дополнительные характеристики. Многие продукты оказались реагентами, обычно со свойством восстановления сил. Это у меня что? Т.Е.С. В смысле, там алхимия позволяла из еды делать зелья восстановления сил. У некоторых реагентов, впрочем, было и другое, а также попадалось «обладает скрытыми свойствами». В первую очередь я это заметил у листьев со здешних деревьев. Плотные, серо-зеленые, они росли довольно редко, но я отломал ветку с листьями. Базовым свойством у них стояло «духовное зрение», к слову. В любом случае, попробуем. Я достал спиртовку и металлическую кружку. Сыпанул туда щепоть риса, муки, добавил молока, перемешал пальцем. Хм... Палец слегка покалывает, а рис и мука начали растворяться. Прикольно. Минут через пять зелье было готово. И как на вкус осведомилась наблюдавшая за моими манипуляциями Светлана, когда я попробовал. «Вкус отозвался я. «На минералку, похоже». Я протянул кружку ей. Девочка отпила чуть-чуть и передёрнула плечами. «Терпимо», сообщила она. Помедлила немного, прислушиваясь к ощущениям, и добавила. «И достаточно эффективно». Какие еще зелья можешь готовить? Из того, что есть, увеличение силы, зоркости и от перхоти. Дома, скорее всего, еще что-нибудь найдется, если перебрать продукты. И не только. Растения всякие. Чую, ждет меня период алхимических открытий. Зелье варных, поправила меня Светлана. Угу. Скинешь потом список, что в спросе и по каким ценам. Она кивнула. Охота шла достаточно неплохо, чтобы я выделил своей спутнице порцию эссенции на повышение маны и заодно объяснил, что чем дальше, тем это дороже. Себе, к слову, тоже поднял, она мне пока не так уж и нужна, но пригодится на будущее, тем более можно будет перегрузку применять. Да и просто колец с другими способностями пока не попадалось. Хотя, конечно, можно их вообще снять, чтобы эссенция с этих слотов шла в сосуд и на другие предметы. «Хм, тоже вариант. Пусть капает, в кольца залить всегда успеется». «Послушай, а как ты определил, как именно это зелье делать?» – поинтересовалась Светлана. «И что именно туда кидать?» Простой вопрос неожиданно поставил меня в тупик. «Эм, это как-то очевидно было?» – наконец ответил я. «Хотел изготовить самое простое зелье восстановления сил. Можно было и из двух компонентов, но тогда слабее эффект был бы». Я снова задумался и было понятно, что нужно смешать их в нейтральной среде и добавить немного маны, чтобы все диффузировало. «Блин, совершенно очевидным ощущается, как будто всегда знал!» — покачал головой. «Прикольно! Интересно!» — пробормотала Светлана. «Значит, есть и внедрение знания, а не только опосредованная работа через интерфейс!» «Видимо!» — согласился я. «Но вообще-то это так, по ходу, со всеми моими умениями!» «Просто остальные не такие комплексные, чтобы бросалось в глаза». «Это означает, что твоя способность – не просто саморазвитие. Скорее всего, тебя поддерживает душа мира», – сообщила девочка. «Она, хотя сама и неразумна, но хранит все знания человечества. И не только». «Прямо хроники Акаши хмыкнул я. Информация обо всем сущем, в прошлом и будущем. Нет, тут только обо всем на Земле, в прошлом и настоящем. Хотя, как знать?» Я пожал плечами. «Поскольку до трона тёмного властелина мне ещё пахать и пахать, подобные тонкости значения не имеют, лишь бы всё работало. Зелье рабочее? Продавать можно?» Она кивнула. «Ну вот и чудно. О деталях пока заморачиваться смысла нет. Или я не прав?» «Прав, пожалуй», — как-то неуверенно согласилась девочка. «Просто очень уж интересная у тебя способность». «Мне и самому нравится», — согласился я. «Есть будешь?» Немедленно выражение её лица изменилось. Она энергично кивнула. А еще говорят, что это путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. В процессе охоты я прокачал еще одну рубашку и модифицированные ботинки, давшие задержку дыхания. Не зная насчет подводного плавания, но может пригодиться, если столкнусь с газовой атакой. Еще и ранг наблюдательности поднял, помогало выискивать добычу и хорошую древесину. Удалось даже горсть семян найти. Потихоньку запасы пищи заканчивались. Я решил возвращаться за пополнением, когда еще останется несколько порций. На всякий случай, мало ли, вдруг выкинет с изнанки опять хрен знает где. Однако живность закончилась раньше, чем еда. Похоже, я зачистил весь лесной сектор. Не знаю, как быстро здесь появляются новые тени, но вряд ли есть смысл сидеть и ждать. Хм, вообще с вывертами времени изнанки непонятно, как с ним быть. Наверное, лучше всего снова спросить Суэгу. «Ладно, Свет, этот рейд можно считать успешно завершенным», — сообщил я. «Возвращаемся в нормальный мир и посмотрим, какие зелья я смогу сделать». «А как же рейд-босс?» — осведомилась она. «Не накаркай», — хмуро отозвался я. «Не накаркала». «Не Ни рейд-босса, никаких либо проблем с возвращением не встретилось». Светлана немедленно завалилась на диван, расслабляясь после ночевок в спальном мешке на изнанке а я отправился в магазин за пополнением продуктового запаса. Вернулся еще и с гербарием. Практически все попадавшиеся мне растения имели некие алхимические, то есть зельеварные, свойства, и зачастую даже по несколько. К примеру, листья одно, стебель другое, корни третьи. По описанию было понятно, что свойства еще и от состояния и времени сбора зависят. Сложное это дело, зельеварение, как я погляжу. Зато запастись бутылками, и будет чем заняться во время вахты в следующем рейде готово ко второму заходу осведомился я у емельяновой сейчас отозвалась она фильм докачаю свои вахты она коротала за просмотром видео и книг на смартфоне интернета на изнанке понятное дело нет но сама по себе электроника работает нормально я в общем то делал то же но теперь будет и новое занятие Второй рейд, однако, я начал с вырезания очередной фигурки. «Если ты так пытаешься выполнить мои требования, я не уверена, что это подойдёт», сообщила Светлана, изучая формирующегося дракона. «Жаль, я так на это рассчитывал», — отстранённо отозвался я, вырезая чешуйки. «А если серьёзно, фаербол хочу. Настоящий маг должен уметь кидать фаерболы, летать, телепортироваться и становиться невидимым. Вот я над этим и работаю». «Между прочим, ты в курсе, что у тебя наизнанке статуи увеличиваются?» «Был такое ощущение, отозвалась она. Значит, не показалось». «Ну, у всех свои бонусы», — констатировал я. «Готово. Тэкс, и что этот зверь даёт?» «Увы, облом. Дракон давал ауру страха. Оно бы, может, и ничего, но, судя по аурисно-режиманта, они, ауры, неотключаемые, так что мне такая проблема совершенно ни к чему. Вреда куда больше, чем пользы». «Как думаешь, в кого можно его переделать?» — поинтересовался я у своей компаньонки. «Не надо его переделывать. Хорошо же получилось. Лучше отдай мне». «Значит, такой дракон тебе все-таки подойдет», — усмехнулся я. «Ладно, держи, если нравится». «Но все-таки, чтобы такое вырезать, чтобы получить дистанционную атаку?» «Ну, советница, аванс ты получила. Выдавай идеи». «Пушку?» — незамедлительно предложила она. «Можно попробовать». Странно все-таки, как даже самое необычное становится обыденным. Ко всему привыкает человек, да уж. Даже магия и походы наизнанку уже воспринимаются привычно и как норма. Хотя вроде и времени прошло всего ничего. Главное не привыкнуть к легким победам. А то ведь сложности в сражении за принца и с тем огненным духом забываются, а к легкой охоте привыкаю. Но что поделать, победителем себя чувствовать намного приятнее. Однако это опасно. Опять могут попасться сильные противники, и тогда самоуверенность сыграет дурную шутку. Лучше ей не поддаваться. спаринги с оборотнями определенно пригодятся. Наверняка они еще смогут устроить сюрприз другой. Мне и самому нужно ими запасаться. В идеале пригодились бы пара отрезвляющих профилактических поражений, однако проигрывать мне некому. Перед оборотнями нужно поддерживать репутацию, перед врагами... Убьют же! Я передернул плечами. В сумраке-изнанке эта мысль воспринималась неприятно реальной, и комфорта доставить никак не могла. Тем более, что это вполне реальный поворот событий, если что-то пойдет не так, а мне не хватит сил для самозащиты. Бррр. Осторожность, дипломатичность, сила. Все это необходимо, но по моему опыту есть еще случайности, с которыми сложно что-то поделать. Другим. Я могу поднимать удачу. Однако эта возможность тоже ограничена. Эссенции нужно все больше, так что выгоднее получается прокачивать методы самозащиты. На разные случаи жизни сколько хватит воображения и снаряжения. Идея Светланы сработала, частично, я бы сказал. Ну, насколько удовлетворены требования, настолько и работает. Ха. В любом случае, вырезанная мной фигурка пушки, старинный, века эдак 19 если не 18-го, давала заклинание «Выстрел за единицу маны». Если точно, выстрел, заклинание, ранг 1, 1 маны. Ограниченная форма телекинеза, выстреливающая небольшой предмет из руки пользователя в указанном направлении. Прицеливание частично мысленное, частично указывается рукой. Перед выстрелом снаряд приподнимается в воздух, чтобы избежать травм пользователя. Максимальный ранг, воля плюс разум плюс ловкость, 6. «Да, у меня большинство способностей не только прокачиваются, но и используются с помощью предметов». Снарежемант, действительно. Впрочем, всё равно неплохо, хотя практиковаться понадобится. При первой же пробе выяснилось, что промазать проще простого. Прицеливание действительно сильно зависело и от направления руки, ладони в основном, и от сосредоточенности на цели, причём на точном месте, в которое пытаешься попасть. В общем, довольно сложно». По убойности можно сравнить с пистолетом, но это на первом ранге и без перегрузки. В общем, заклинание достаточно перспективное. Я даже незамедлительно вырезал еще одну пушку. В описании второго ранга стояла несколько увеличенной точность и мощность. Поскольку за время прошлого рейда районы изнанки успели перетасоваться, сейчас все три путеводных амулета указывали примерно в одном направлении. Я так и не понял, что, но что-то по этому поводу Светлана определенно испытывала. Расспрашивать я, впрочем, снова не стал. Не хочу лезть в семейные дела. А то, что семейные, несомненно. Видимо, мать найти хочет. Что же насчет моего отношения? Не знаю. Вроде и интересно было бы взглянуть на город фей, но как-то страшновато, блин. Магическая раса, о которой я нифига не знаю. Мало ли чего от них можно ожидать. Традиции, опять же. В общем, я не против девочке помочь, но сперва прокачаться и изучить вопрос, в смысле, фей. Для этого можно бы ее саму расспросить, но не хочу лезть в семейные дела, как уже говорилось. Ну, в нормальном мире воспользуюсь другими источниками. Хм, поймал себя на том, что все-таки хочу ей помочь. «У меня-то с родителями все нормально, хотя они и в разъездах, а вот у нее с отцом не заладилось, а мать и вовсе фея». Ни родителей, ни детства, блин. Прямо история, выжимающая слезу, хотя по самой Светлане и не скажешь. Можно было бы предположить, что ее все устраивает, но зачем-то же хочет мать найти. Хотя, конечно, ее мотивов я не знаю, но логично предположить самое очевидное. Ладно, в любом случае город-фей... Это интересно, и что-то интересное, возможно, удастся купить, так что этим вопросом тоже займусь. А пока что прокачка и алхимия. Тьфу ты, зелье варенье. Вот уж привязался игровой взгляд.